Глава 9. Неожиданная развязка Смотрин. Я тоже вскочила. Кинун Каргун заявила решительно: "Я уверена, что вы сделали мне предложение со всей серьёзностью, поэтому и мне нужно серьёзно над ним подумать. Не хочу вас обидеть поспешностью. Вы можете решить, что я легкомысленна. Прошу прощения за позволение собравшихся, ненадолго вынуждена отлучиться". Перед тем как повернуться спиной к Дитку, я успела заметить промелькнувшее в его взгляде уважение. Оценил, то есть мою серьёзность. Меня однако в этот момент интересовало только одно найти уединённое место. Вылетев из белой гостиной, я по памяти нашла ближайший выход на веранду, а оттуда в один из многочисленных внутренних двориков дворца. Мне повезло, здесь было безлюдно. По счастливой случайности ни одному придворному не приспичило сейчас прогуливаться или отдыхать в этом месте. Разглядев маленький фонтанчик в одном из уголков дворика, я быстро направилась к нему. «Избавиться! Срочно избавиться от этого дьявольского искушения! Кому хочется замуж за древнего старика, из которого уже песок сыпется? Точно не мне!» А спрятанный в поясном мешочке смертельный яд киногайды так и нашептывает голосом Ксунана. «Тебе всего-то и надо, что предложить своему женишку выпить из твоих рук напиток. Пока будешь наливать, пока будешь нести...» Уж как-нибудь улучшишь момент, чтобы вылить впьё яд. А когда он помрёт, никто на тебя и не подумает. Я сильнейшего в мире ордена убийц не оставляет никаких следов. Все подумают, что старичок от старости помер. Сердечко у дедушки не выдержало, уж больно его одушевило со сватовством на молоденькой девице. Сильные эмоции, они для молодых хороши, а старикам во вред. Ну уж и Таисия, не приноси себя в жертву. Зря тебе что ли новую жизнь дали? «Не стоит того, дедок, он свое прожил. Даже по меркам твоей прежней жизни в два с лишним раза дольше тебя землю топтал». «Не глупи, Тая. Нет глупее благородства, чем помереть ради старика». «Замолчи», — сказала я вслух. Вслух, чтобы внушительнее прозвучало. Собственный внутренний голос — самый несговорчивый оппонент. Сложнее всего переубедить самого себя, но я смогу. Клянусь, смогу. Мне было бы сложнее бороться с искушением отравить дедка, дабы спасти саму себя. Если бы он и впрям был душегубом, с седой бородой, по злобой воли которого погибли пять безвинных девиц, а дедок оказался наивным простоком. Пять джон ему изменяла, а он ни про одну не подумал плохого. Пока я его, спустя бог знает сколько лет, носом не ткнула в очевидное. Но дело не в детке. Нет, не в нём. Во мне. Некоторые вещи ты сделать просто не можешь, и точка. Как бы там к Сунан не угрожал, он плохо меня знает. Не могу. Не могу убить детка. чтобы себя спасти. И хоть ты режь меня, мне потом с самой собой противно жить будет. Подойдя к фонтанчику, я раскрыла поясной мешочек и достала оттуда маленький флакончик в форме вытянутой капли. Сквозь матовое стекло в обплётке из латуни я видела, что жидкостью он заполнен лишь наполовину. Что там говорила моя еринки на гайда, достаточно лишь нескольких капель, чтобы убить человека. В таком случае, лучше не оставлять в этом флаконе ни одной. Отвинтив крышечку, соединённую со плёткой небольшой цепочкой. Я занесла руку над бассейном фонтанчика и перевернула её, чтобы вылить содержимое. Решилась не сразу. Ит снова заговорил со мной голосом Ксунана. Не глупи, Тая, второго шанса не будет. Избавишься от яда и уже ни за что не избавишься от стрека. У тебя средств других нет, ты не откуда взять. Сама судьба тебе в руки вложила этот флакон, это же очевидно. Думаешь, просто так он к тебе в руки попал? Ты разрушила планы Ангуда и Гайды, спасла жизнь царю. Спаслась сама, а флакончик у тебя в руках остался. Ведь очевидно, что не спроста. Не бывает таких случайностей. Он к тебе попал, чтобы ты его в нужный момент использовала и решила проблему. Убей старика, а сама живи. Слышишь? Не слышу, раздражённо сказала я. Не люблю, когда на меня давят, даже если давит собственное второе я. И решительно перевернула флакон. Стройка абсолютно бесцветной жидкости плеснула из флакона. На фоне шума воды, журчания одинокой струйки ворвалось в мои уши и смолкло почти тот же час. Я потрясла флакон над бассейном, последние капли скотились по горлышку. Ну вот и всё, выдохнула я. В битве между мной и искушением победила я. Кто молодец? Я молодец. А ведь я и правда почувствовала облегчение. Теперь не нужно было брать грех на душу, не нужно совершать ничего страшного и необратимого. Теперь всё решится само. Я сделала всё, что смогла. Завинтив крышечку флакона, я спрятала его обратно в поясной мешочек и уже повернулась, чтобы вернуться в белую гостиную. За ближайшим заборчиком высоких аккуратных подстриженных кустарников кто-то стоял. Человека я не видела, видела только ноги. Стоп. Это те же ноги, которые выглядывали из-под портера в белой гостиной. Ты кто? спросила я мысленно и без колебаний направилась к своему тайному наблюдателю. Однако наблюдатель не будь дурак, не стал стоять и ждать, когда я подойду. Ноги развернулись носками в другую сторону, и раз, никого за кустарниками уже не видно. Однако я решила не сдаваться и ускорила шаг. Несколько секунд, и я обошла кустарник с другой стороны. Успела заметить высокую фигуру, завернувшую по тропинке влево. Мужчина, высокий и беловолосый, в традиционных одеждах северных магов. Почти бегом ринулась за ним, достигла поворота, стоя на перекрёстке тропинок Вертелась на месте, озиралась по сторонам. Но четно. Мой таинственный наблюдатель исчез, как сквозь землю провалился. Смирившись с неудачей, не самой большой в моей жизни, я вернулась в белую гостиную. Меня ждали. Кинья Милана, торжественно воскликнул министр Смотрингинта. Буквально только что, к сожалению, во время вашего отсутствия, был выбран будущий супруг для Киньи Лазарии. Весьма радостное событие. Я нашла взглядом Лазарию. Торобка улыбалась. и косила глазами настоящего рядом с ней молодого мага, который выкатив грудь колесом, сиял как новогодняя гирлянда. Отхватив себе самую знатную из невест государя, да ещё и красавицу. Мельком я оценила его внешность. Что ж, не царя квелая, конечно, но весь манедурён. Мои поздравления, сказала я ровно, даже не пытаясь изображать радость. Не в состоянии я радоваться за Лазарию. Неподходящий момент уж, простите. Дело за вами, кинь мне Лана. продолжал старший Гинта. Он скосил глаза в сторонку. Я проследила за его взглядом и увидела младшего Гинту. Мой юный жених под взглядом отца сдал назад на шажок, чуть кивнул головой, словно с чем-то соглашаясь, и как будто виновато мне улыбнулся. Ваш будущий супруг тоже определён к не Милана, с довольным видом провозгласил старший Гинта, указывая на дедушку Каргуна. Ну, понятно, подумала я. Младший Гинта и старший Гинта решили пойти на попятную. Всё-таки как бы ни хороша для нашего министра Смотрин была Ирина, а я не сомневалась, что сосватать мне сын Каула мало Гинту именно она. А старый Макс статусом намного выше него. Для Гинты непреодолимое препятствие. Слишком уж высокопоставленный и слишком уж горит желанием взять меня в жёны. Буллает прямо. Только гляньте на него. Глаза горят, аж помолодел лицом, как будто не на 100 лет выглядит, а на 90. Повезло ему, что среди претендентов на мою руку Не оказалось жениха более влиятельного и высокопоставленного, чем он. А так и соперников у него нет. «По правилам я обязан вам напомнить, Киня Милана, что вы вправе отказаться от замужества», — продолжал Гинта. «Но в таком случае, к сожалению, вы будете обязаны покинуть не только дворец Аквилая, но и наше северное государство, чтобы вернуться в Лабриту». Я вздохнула. «Еще в Лабриту мне не хватало. Что меня там ждет, я и представления не имела». Но судя по ней, ненависть настоящая Милана к своему отцу, ничего хорошего. Что уж говорить, если по словам Ерины, даже любящий та её батюшка, в случае её возвращения без мужа, отправил бы её в монастырь. Впрочем, мне до монастыря не до Лабрита, я не доеду. Ксунан вытрясет из меня душу раньше, причём в прямом смысле. "Итак", напомнил о себе старший Гинта. "Ваше решение, Кеня Милана, согласны ли вы принять предложение руки и сердца Кинуна?" Я молчала. ося глазами то на сияющего старичка Каргуна, то на приподнявшего брови в ожидании гинту. И что я должна ответить? Мне и так, и так конец. Ксунан позаботится. Разве что... Может, смогу убедить Ксунана, что жених еще не муж? Сколько тут помолвка длится? Может, и помрет старичок сам по себе, пока в женихах будет ходить. Возраст все-таки. Надежда, конечно, призрачная, но... Разве у меня есть другой выход? Я сделала глубокий вдох и заговорила. Я согла. Прошу прощения, что прерываю, раздался в белой гостиной покошачий, вкрадчивый голос. Все присутствующие, я в том числе, повернули головы, чтобы посмотреть на явившегося. Мои глаза удивлённо округлились. Тарлот? А он что здесь делает? Человек, который носил титул первого мага Ковена, нашёл меня взглядом и улыбнулся своей привычной покошачьей, мягкой, парисиму хитрой улыбкой. "Кинн, Тарлот?" Сразу же низко согнул спину в поклоне старший Гинта. Ваш визит неожиданность для нас. С какой целью? Выбрать себе супругу, разумеется. Как ни в чём не бывало, заявил Тарлод, остановившись посреди гостиной. Распрямившись, Гинта растерянно заморгал. Однако вы не планировали? И для невест уже выбраны будущие супруги. Улыбка Тарлода почему-то заставила Гинту нервно сглотнуть. Напомните мне, Кинон Гинта, есть ли в Аквелае кто-то выше меня по статусу, кроме нашего государя? Гинта совсем уж нервно затряс головой. Не нет, Тарлатки внул, как будто подтверждая его слова. Соответственно, кто бы ни стал моим соперником, если, конечно, это не сам господарь, ему придётся мне уступить, верно я излагаю, Кинун Гинта. Гинта в конец нервно кивнул, я даже испугалась, что у него голова отвалится. Да-да, потом поморгал ещё раз и спросил потеряно. А на кого вы претендуете, Кинун Тарлот? То есть Кого из присутствующих здесь невест вы хотели бы взять в жёны? Я наблюдала за всем равнодушно. Вряд ли Тарлот позарился на Милану. Вот если бы я сейчас была Таисой, вот тогда всё возможно. Таисо Тарлот считал красивейшей из государевых невест, да и в целом явно питал к ней слабость. Вон книгу мне ценную дал с тайными знаниями, когда я Таисой была. И точно. Тарлот повернулся и посмотрел на Лазарию. Я выдохнула. Ну, как-то так и предполагала. Потом он посмотрел на Гинту и заявил: "Я прошу руки Кинни Миланы из Лабриты". Мои глаза едва не вывалились из глазниц. Взгляд Тарлода тем временем остановился на мне, и с улыбкой заправского интригана он спросил: "Вы ведь не откажете мне, верно? Кинни Милана?"